Джон Сток. Бегство мертвого шпиона. Роман. Перевод с английского Нестеровой. ЗАО Издательство Центр Полиграф. 2011 год. Категория 16+. Аннотация. По просьбе своей подруги коллеги Лейлы, агента британской разведки, Дэниэл Марчент принял участие в лондонском марафоне. Лейла намекнула ему, что участником забега А среди них находится американский посол, угрожает опасность. Спустя час после старта Дэниэл обратил внимание на странное поведение одного из бегунов и очень скоро выяснил, что парня шантажом заставили надеть пояс смертника. При содействии спецслужб Марченту удалось предотвратить террористический акт. Смертник убит, но Дэниэл на подозрения разведки и его обвиняют в пособничестве преступникам. Улик становится все больше основой снова подставляет его марчант понимает что на него началась охота скрываясь от цру он бежит в индию где ему открывается другая сторона борьбы с терроризмом